Глава восьмисотая. Сильный враг. Почувствовав приближение опасности, Бай Юньфэй скинул голову. В его глазах вспыхнули колючие огоньки, и он снова призвал из кольца язык пламени и встретил удар ударом. Кланг! Копье встретило меч, бойцы застыли на миг в молчаливом противостоянии. Враг атаковал мощным, горизонтальным взмахом, но ожидаемого результата не добился. Заблокировав атаку правой рукой, Юнь Фэй сместил левую стопу и обрушил свободный кулак на противника. Незнакомец в черном принял удар собственным кулаком, его левая рука была окутана темной дымкой, а при столкновении красные и черные пряди энергии брызнули во все стороны. Оба молодых человека снова на миг застыли, но взрыв силы от столкновения разделил их и отбросил прочь друг от друга. Женец попятился назад, с каждым шагом оставляя тяжелую вмятину в земле. Все камни под его ногами превращались в пыль от чудовищной силы импульса, который он пытался погасить. Ему удалось остановиться лишь после десяти таких шагов, и на лице молодого человека отразилось удивление той грозной силой, которой встретил его Бай Юнь Фэй. «Король Туха? Невозможно!» Откуда у него сила короля духа ранней стадии? Практик не мог поверить своим глазам. Он ничуть не сдерживался во время своей атаки, но Юньфэй каким-то образом сумел встретить ее на равных. Пророк духа не должен был даже отреагировать достаточно быстро на его удар мечом, не говоря уже о том, чтобы собрать достаточно силы, чтобы отбросить его ударом кулака». Даже самые могущественные пророки Духа на пике ступени с самыми мощными техниками не должны быть способны на подобное. Эта сила явно за пределами ступени пророка Духа. Даже аура, исходящая сейчас от Бай-Юньфея, демонстрировала мощь короля Духа на ранней стадии. «Он что, как и я? Король Духа?» «Невозможно. Я отказываюсь в это верить!» У него в голове просто не укладывалась мысль, что Бай Юньфэй мог догнать его по уровню силы. Молодой человек впился взглядом в фигуру Юньфея, словно отчаянно пытаясь что-то найти. И, наконец, он заметил выражение боли на лице юноши. В этот момент он все понял. Так и знал, это его усиливающий духовный навык, воистину редкая техника, распособно даже помочь пробить барьер между ступенями подумать только пророк духа поздней стадии может на короткое время получить силу настоящего короля духа его смятение улеглось однако удивление лишь возросло впрочем свое насмешливое спокойствие он уже полностью восстановил думаешь этот обоюдо острый клинок поможет тебе сравняться со мной наивный Можешь трепыхаться сколько хочешь. От смерти тебе все равно не спастись. Воспрянув духом и снова воспылав намерением убийства, жнец метнулся в новую атаку. Он практик элемента тьмы, между тем осознал Бай Юньфэй. Взрывная атака только что, а также множество столкновений ранее заставили его обратить внимание на очевидные признаки. Этот убийца владел элементом тьмы. По сравнению с новой серией взрывов, прокатившихся по маленькому карману, прежние столкновения казались лишь дракой двух муравьев, а сейчас словно два гиганта сошлись в борьбе не на жизнь, а на смерть. Силуэты двух бойцов невозможно было даже разглядеть за бесчисленными пространственными разломами и искажениями. Лишь две яростные кометы, красная и черная, мелькали над полуразрушенными холмами в непрекращающихся столкновениях. По воздуху то и дело пробегали волны, словно круги по воде, и все больше и больше булыжников и осколков превращались в мелкую крошку и пыль даже от случайных отголосков безумных атак. За прошедшие десять секунд стороны сошлись и разошлись не менее сотни раз — Как неудивительно, но даже против столь мощного противника Бай Юньфей мог уверенно сражаться в режиме Берсерка. Не стоит забывать, что ему уже доводилось сражаться против Королей Духа, но прежде он всегда мог положиться на поддержку Сяо Ци и Лун Ланя, так что можно сказать, это был первый его настоящий бой против Короля Духа один на один. Можно сказать, что это сражение было истинным испытанием его силы. И да, он действительно мог держаться против короля духа на равных. Впрочем, хоть явных преимуществ у врага не было, Юньфей не мог позволить себе даже толики самодовольства. Более того, его лицо выглядело чрезвычайно серьезным, даже мрачным. В конце концов, Юнь Фэй не был умудренным многолетним опытом практикам и не мог в должной мере оценить ситуацию вокруг. Он знал, что пространственный карман стремительно разрушается, он видел это прямо перед собой, и с каждой секундой паника в его душе лишь нарастала. Неизвестно, сколько еще сможет продержаться это пространство. Что делать в случае коллапса, Бай Юнь Фэй также понятия не имел. Он не владел телепортацией и ничего не смыслил в манипулировании пространственной энергией. Даже бесчисленные пространственные разломы вокруг внушали ему страх. Как выбираться в реальный мир, если пространство начнет схлопываться? Единственным утешением для юноши служило, как ни странно, выражение лица его оппонента. Вне всяких сомнений этот практик знал о приближении коллапса. Если он в таких условиях позволил себе весело сконцентрироваться на сражении, то, по всей видимости, это знание его ничуть не пугало. Пусть это и не было единственным объяснением, но Юньфею хотелось верить, что причиной было то, что ситуация не настолько опасна, насколько могла показаться на первый взгляд. Не приходилось сомневаться, что просить о временном перемирии бессмысленно, да Юньфею не слишком-то и хотелось, если на то пошло. Поэтому оставалось лишь приложить все силы, чтобы одолеть этого женица. По этому поводу, впрочем, Юньфей также не испытывал особой уверенности. Единственная ошибка или отвлечение, и черная игла превратит его в хладный труп. К этому времени Бай Юньфей уже осознал, что духовное вооружение человека в Балахоне не слишком-то уступало по качеству его собственному. Багровый длинный меч в руке молодого человека определенно был сильнее нижнего грейда небесного класса. Средний грейд, никаких сомнений. Кроме того, были еще три нефритовых диска, вращающихся вокруг незнакомца. Вероятнее всего, это был небесный артефакт нижнего грейда по показателю защиты, не уступающей печати катастрофы. Черная перчатка на левой руке – еще один предмет небесного класса. и броня, закрывающая тело. Плюс пространственные кольца и браслеты. Юньфей был уверен, что все они были высшего класса и могли обладать особыми свойствами. Он впервые встретил врага, владеющего столь большим арсеналом мощных духовных предметов. Даже среди убитых им королей духа никто не владел больше, чем парой небесных артефактов. Если бы не обстоятельства, он бы решил, что сражается с учеником школы ремесла. Самым грозным и неприятным духовным оружием противника, вне всяких сомнений, была черная игла. Но пока он избегал ее атак, при этом не испытывал ни малейшего желания использовать для защиты ни перчатку пылающего солнца, ни критическую перчатку, ни даже огненное жало. Все эти предметы были небесными артефактами нижнего грейда по показателям защиты, но Юньфэй не желал рисковать. В режиме берсерка его боевые возможности не уступали таковым королям духа на ранней стадии. Барьер печати катастрофы теперь блокировал иглу куда успешнее, но она все равно прогрызала путь, пусть и за большее время. Это наглядно демонстрировало невероятную пробивную мощь артефакта. Однако Юньфей больше волновало вовсе не это свойство иглы. В его памяти по-прежнему были свежи воспоминания о несчастных жертвах Черного Жнеца. Любая рана, полученная от этого артефакта, была фатальной. Бай Юньфэй был уверен, что дело было в каком-то особом эффекте артефакта, но выяснить детали в условиях этого безумного сражения было нереально. Он мог бы теоретически дотронуться до иглы, но лишь с огромным риском для жизни. Это того явно не стоило. Вот почему единственной его защитой от черной иглы выступала печать катастрофы. Пылающий кирпич ни на мгновение не покидал Юньфея, реагируя на малейшие движения иглы. Из-за страха перед этим смертоносным артефактом Юньфею редко подворачивалась возможность перейти в контратаку, Кроме того, противник знал, что Юньфей имел что-то, способное аннулировать ментальные атаки, поэтому больше не предпринимал никаких попыток в этом направлении. А это решило Юньфея еще одного козыря. Эффект шарфа Стражи Души, отражающий ментальную атаку обратно, больше не мог сработать и предоставить идеальную возможность для внезапной и смертоносной атаки. Бай Юнь Фэй гордился своей экипировкой и тем многообразием трюков, которые ему предоставляли его улучшенные артефакты. Поэтому сейчас, когда он столкнулся с врагом, который отказывался активировать дополнительные эффекты этих предметов, он мог лишь беспомощно скрипеть зубами про себя, даже несмотря на кажущееся равенство сил. «Что? Что происходит?» Заблокировав очередную атаку жнеца, Бай Юньфэй внезапно осознал, что сила противника по какой-то причине заметно уменьшилась. Тем временем с пространственным карманом происходили стремительные и пугающие изменения. Глава 801. Выход. Барьер вокруг кармана был весь изрезан трещинами. Разломы спиралями расходились во все стороны, и даже сам воздух над грудами камней, казалось, корчился от незримого напряжения. Лишь то место, где раз за разом сходились два неугомонных сгустка света, сохраняло относительную стабильность. Но и тут уже можно было заметить следы распада. Помимо локальной катастрофы, вокруг их сражения Бай Юньфэй ощущал еще один источник давления – медленно пронизывающий пространство кармана. «Это... это давление ауры короля духа!» Юньфэй практически сразу определил в этом давлении знакомые нотки. «Эта аура короля духа исходила не от убийцы в балахоне, а от кого-то еще». «Сюда что? Еще один король духа пробрался?» Его передернуло от этой мысли. «А, теперь карману точно конец». Молодой человек в черном балахоне также почувствовал эту ауру, однако он, судя по всему, знал чуть больше, где этот нарушитель объявился и по какой причине. «Это духовный зверь седьмого уровня. Неужели Линьдун Сяо?» Негромкий, но очень четкий треск разнесся по пространству вокруг, заставив обоих бойцов вскинуть головы на звук. Огромная трещина возникла в завесе высоко над ними, а затем барьер, словно разбитое зеркало начал осыпаться множеством осколков. Каждый падающий фрагмент медленно оплывал, распадаясь с густками радужного сияния, а в оставшихся после них прорехах зияло черное, хаотичное пространство. Осколок за осколком небеса осыпались на землю. Весь их небольшой карман начал яростно содрогаться, словно в припадке, угрожая схлопнуться в любую секунду. Дьявол, что же теперь будет?» Лицо Байюньфея приняло пепельный оттенок. Он заключил себя в оранжевый купол защиты и использовал передышку, чтобы осмотреться по сторонам, не забыв глянуть на то, как реагирует на катастрофу жнец. А тот выглядел намного спокойнее Юньфея. Можно даже сказать, что он по-прежнему уделял большую часть внимания оппоненту, словно обдумывая, как использовать ситуацию для нападения. Такая приверженность сражению заставила Бай Юньфея почувствовать неприятный озноб по всему телу. «Он ничего не делает? Неужели ему плевать, что карман вот-вот схлопнется?» Абсурдное спокойствие врага сбивало с толку. Он ожидал, что тот как-нибудь отреагирует, а тот лишь неотрывно наблюдал за Юньфеем. Как раз когда Юньфей изо всех сил старался подавить панику, что-то изменилось. Бай Юньфей, окруженный картиной разрушаемого мира, внезапно почувствовал, как с хаосом, за разбитым барьером, начало что-то происходить. В следующий миг все вокруг залила ослепительная белизна, и изломанное и покорёженное пространство со всеми трещинами и искажениями вдруг исчезло. Когда сияние померкло, на смену ему пришли виды величественного каменного леса и яркой лазури неба. «Чего? Что за...» Бай Фэй потерял дар речи. Его сознание просто отказывалось воспринимать произошедшее. Только что он был в эпицентре катастрофы, но сейчас вокруг не было ни тени ни угрозы. В одно мгновение пейзаж сменился на нечто тихое и умиротворяющее. Все декорации были абсолютно новыми, кроме земли у них под ногами. Как и прежде, вокруг валялось множество булыжников и каменных осколков, перемежающихся с кратерами и разломами, последствий приостановившегося сражения – Бай Юньфэй окончательно перестал понимать, что происходит. В то же время лицо жнеца в Балахоне приняло выражение Оля, как и следовало ожидать. <с Berkeley> Молодые люди еще только начали привыкать к новым условиям, когда по небу разнесся громогласный звериный рык. Они подняли головы. Там, примерно в пяти километрах над землей, в небесах парила, окутанная синим сиянием фигура – Ее очертания напоминали ящерицу, но этот зверь имел большие кожистые крылья. Даже с такого расстояния его было отлично видно, ведь размером он был с четырехярусную пагоду. Вокруг гигантского зверя вилась сотня разноцветных мошек. Судя по всему, каждая из них была духовным практиком, использующим «небесный шаг». Вспышки элементального света начали загораться, и на земле под этим представлением эти люди метались более хаотично. Кто-то искал безопасное место, кто-то сразу бросился прочь, подальше от этого места. Но приличная часть огоньков устремилась и в небеса. В сотни метров над головами всех этих практиков можно было видеть нечто, напоминающее маленькое красное солнце. чье сияние заливало все вокруг. Лишь в редкие моменты, когда сияние чуть затухало, в его центре проглядывали контуры большой багровой алхимической печи. Пока Бай пытался разглядеть подробности, незнакомец в черном сощурился в его сторону, затем едва заметно взмахнул кистью, и черная игла стремительной тенью понеслась в сторону противника. Как бы ни был Юньфей ошеломлен новым пейзажем и событиями, он ни на мгновение не забывал ситуацию, в которой оказался. В конце концов, его врагом был король духа. Едва заметив движение руки жнеца, он уже прыгал назад и вверх, без особого труда уклонившись от снаряда. Бай Юньфей уже сделал вывод из увиденного вдалеке, что эти практики в небесах использовали небесный шаг. Его маневр только что лишь подтвердил эти наблюдения. Способность использовать элементальные платформы в воздухе вернулась. Это могло означать лишь одно – они покинули пространственный карман. Здесь не было никаких ограничений, и духовное зрение вернулось в норму, как и небесный шаг. Ха! Юньфэй уклонился от атаки прыжком в воздух. Когда он снова приземлился на землю, игла уже летела обратно к хозяину. Однако действия практика в привели его в замешательство. Жнец вонзил меч в землю перед собой и поднял руку, приложив указательный и средний пальцы к лезвию. Резкое движение и брызги крови взметнулись вверх, повиснув в воздухе перед ним. В следующий миг от молодого человека, сконцентрировавшего все внимание на каплях крови, словно повалил черный дым. Его руки почти исчезли от стремительных движений, плетя вязь причудливых печатей. Духовная сила-практика начала странным образом пульсировать и искажаться, все сильнее с каждым новым жестом. Наконец, после завершающей печати, Духовная сила хлынула наружу через руки жнеца, концентрируясь и сливаясь с парящими каплями крови. Чем дольше Бай-Юньфей на это смотрел, тем больше потоков черной энергии закручивалось вокруг капель крови. Вскоре элементальная энергия оформилась в человеческую фигуру с каплями крови в качестве ядра. Глазам Юньфея предстал воин в полном черном доспехе с огромным мечом в руке. Эта тень была конструктом, созданным из элементальной тьмы. Единственным исключением из все поглощающей черноты были глаза, полыхающие кровавым светом глаза, переворачивающиеся из стороны в сторону, словно живые. Миг спустя взгляд конструкта сконцентрировался на бай Юньфея, Будто темный воин получил какой-то приказ. Тень подняла свой чудовищный меч и, с силой оттолкнувшись от земли, устремилась в сторону Юньфея. Что? Что это за абсурдный духовный навык? Воин в доспехах и с мечом был создан практически из воздуха. Бай Юньфей никогда даже не слышал о техниках, способных на нечто подобное. Юньфэй вскинул язык пламени, чтобы заблокировать сокрушительный удар меча. Атака оказалась настолько тяжелой, что юноше пришлось отступить на два шага. Этот темный воин был силен. Суровая реальность вытряхнула последние остатки шока из сознания юноши. К тому моменту, как он снова настроился на сражение, тяжелый гул воздуха возвестил о том, что черный клинок уже снова приближается в обратном взмахе. Бум! Туф! Успешно заблокировав атаку мечом, Бай Фэй со всей силы ударил кулаком в грудь тени. Воин с гулким треском отлетел назад. В его груди образовалась дыра размером с кулак, но вьющаяся вокруг конструкта дымка быстро стянулась к поврежденному месту и восстановила ей прежний вид, словно ничего и не произошло. Глаза Бай Юньфея распахнулись во всю ширь. Он видел, как тень упала на землю с дырой в груди, но к тому моменту, как черный воин поднялся на ноги, его раны уже и след простыл. Миг, и конструкт уже снова несется в его сторону, занося огромный меч для новой атаки. И на этот раз вместе с ним неслась и фигура в балахоне. Каким-то невероятным образом это сражение превратилось в бой два на одного. Глава 802. На другой стороне. Некоторое время назад, когда борьба за право первым попасть на вершину Красной горы еще только разгоралась. «Это аура короля духа. Что? Как? Здесь король духа?» «Что он здесь делает? Неужели этот безумец не в курсе, что пространственный карман не способен выдержать такого давления?» «О, нет. Такими темпами карман скоро схлопнется. И что тогда будет с нами? Я не хочу умирать. Нужно убираться отсюда, пока не поздно. Где тот второй портал?» «Я передумал. Я хочу наружу. Неужели нам всем конец?» Среди сражающихся вблизи вершины горы практиков постепенно нарастала паника. Признаки дестабилизации пространства, хаотичные разломы и искажения внушали им первобытный ужас, который перевешивал даже притягательность бесценных сокровищ древней алхимии. Трещины в ткани пространства начали стремительно расползаться в тот момент, когда Бай Юньфэй использовал двойную вспышку дракона – тем самым заставив женица снять печать со своей духовной силы. Пусть эти двое сражались на другом плане пространства, но они по-прежнему пребывали в том же кармане с теми же самыми фундаментальными ограничениями. В тот миг, когда аура короля духа явила себя этому маленькому миру, весь карман начал содрогаться под ее тяжестью. Дестабилизация пространства настигла не только ту замкнутую локацию, где находились Бай Юньфэй и незнакомец в Балахоне, но и весь остальной карман. Разломы распространялись со страшной силой. Небеса над карманом покрыла столь плотная сеточка трещин, что невозможно было разглядеть неповрежденные участки, а аура короля духа теперь была различима без малейшего напряжения духовного зрения». Следуя хронологии событий, Бай Юньфэй последовал примеру противника и вошел в режим берсерка. «Не может быть! Еще один король духа!» Тут же послышался истерический возглас со склона горы. «Черт! В карман проник король духа! Это приведет к коллапсу! Брат Джен, что нам делать? Как нам отсюда выбираться?» Встревоженно воскликнул Юэфэн. Стычки на склонах горы временно прекратились, и у них появилось время перевести дух. Они не спешили поддаваться панике, однако все члены группы, несомненно, осознавали серьезность ситуации и с встревоженными лицами повернулись к Джанкаю за советом. Он обладал самыми обширными познаниями об этом пространственном кармане, поэтому в таком доверии к его мнению не было ничего удивительного». В сравнении с остальными, Джан Кай казался куда более спокойным. Он не стал сразу отвечать на вопрос Юифена. Вместо этого он сосредоточенно осматривался, словно пытаясь что-то почувствовать. Некоторое время спустя его лицо заметно разгладилось. Оглянувшись на спутников, молодой лорд улыбнулся. «Не стоит слишком переживать, все не так плохо, как может показаться». «Судя по флуктуациям пространственной энергии, она далека от того, чтобы пойти в разнос. Помимо всех этих возмущений и разрушения ткани пространства, я чувствую куда более спокойный, не слой пространственной энергии». Он мельком оглядел их непонимающие лица и вздохнул. Затем чуть подумал и продолжил. «Помните, я говорил о двух сценариях коллапса кармана». «Так вот, нам повезло. Я почти уверен, что во время схлопывания этого пространства события будут развиваться по безопасному варианту». «То есть ты хочешь сказать, что...» «Глаза Дзин Мин Фэна блеснули. Никакого взрыва или чего похуже можно не ждать? В результате коллапса карман просто сольется с внешним миром?» Джан Кай кивнул. «Вроде того. Я как-то экспериментировал с пространственным кольцом». При его уничтожении пространство внутри также разрушается, при этом все содержащиеся внутри объекты выбрасывает наружу, и сейчас я ощущаю похожее течение энергии. «Получается, опасности нет», — уточнил Юефен. «Ну, я бы дал процентов 70, что так оно и есть. Появление всех этих мелких трещин и разломов служит лучшим тому подтверждением». Глаза Дзин Мин Фена засияли еще ярче после его слов. Он медленно поднял взгляд на вершину горы. «Если можно не волноваться о коллапсе кармана, то...» Разумеется, с радостной усмешкой подтвердил Джан Кай. «Вперед!» Окутавшись вспышками духовной силы, вся группа сорвалась в стремительный бросок вверх, по склону. Ли Юйчунь Чунь на некотором расстоянии от них вышел из ступора, Выражение его лица было таким же, как и у Джанкая. Он тут же пришел в движение и с не меньшей прытью устремился к вершине горы. Еще несколько человек по разным причинам приняли схожее решение и с удвоенной силой принялись штурмовать горные тропы. Эти события словно запустили цепную реакцию. Все больше и больше людей скидывали с себя оцепенение и панику и устремлялись наверх. Стоило очередному практику возобновить бег, как тут же еще несколько окружающих приходили в себя и отправлялись в погоню. Уже очень скоро количество бегущих вверх по склону превысило количество спасающихся бегством. На этот раз никто ни с кем не сражался. Практики были полностью сосредоточены на том, чтобы добраться до цели так быстро, как только возможно. Хм. Это случаем не Ли Юйчунь из Южнореченского клана Ли, а там Джен Кай из столичного дома Джен. Они оба практики элемента пространства. Ха. От внимания Линь Дунсяо не ускользнуло их поведение. Он задумался на несколько мгновений. Ха -ха, вот оно как. Вы не слишком-то переживаете из-за коллапса, да? Что ж, отлично. Молодой человек выпрямился на спине своего белого журавля. и с ликующим видом уставился в сторону вершины горы. «По всей видимости, о коллапсе можно не беспокоиться, так? Ха -ха. сами небеса мне помогают. Эти несравненные королевские пилюли будут моими!» Последние слова он произнес с хрипотцой, словно в некотором фанатичном предвкушении. Одновременно с этим Линь-Дун-Сяо взмахнул правой рукой, и тяжелый темно-синий перстень на его пальце — коротко мигнул глубоким светом. Точно такой же свет внезапно вспыхнул перед его вытянутой рукой, а затем могучая аура вдруг воссияла в небесах разрушающегося кармана. Ру -у -у -у. Громадный силуэт размером с трехэтажный дом возвестил о своем появлении громогласным ревом. Это был какой-то гигантский ящер, покрытый толстой броней из крупных синих чешуек. Два огромных кожистых крыла на его спине с гулким хлопком развернулись мощным порывом ветра, отбросив всех практиков поблизости. В тот миг, когда этот духовный зверь материализовался в кармане, небеса внезапно перечеркнул широкий черный разлом, а земля по всему карману заколыхалась с такой силой, что пейзажи вдалеке словно потеряли четкость и смазались. «Это... это же духовный зверь седьмого уровня!» После недолгого молчания воскликнул кто-то с отчетливым страхом в голосе. «Седьмой уровень?» у Лин Дунсяо сяо есть духовная марионетка уровня короля духов?» «Вот ублюдок! Карманы так на грани коллапса! Что он творит? Ему жить надоело или что Лин Линь-Дун-Сяо и бровью не повел, словно и не слышал всех этих воплей. Он полностью сфокусировался на своих действиях. Сотворив несколько ручных печатей, укротитель послал мощный поток духовной силы в призванного ящера». И как только этот процесс завершился, духовный зверь издал оглушительный рев, напоенный элементальной энергией воды. Бурлящий лазурный поток вмиг настиг трех духовных практиков, с которыми он сражался ранее. У них не было и шанса уклониться. Все трое попали под атаку ящера и были убиты на месте. ха ха, -ха Кто встанет у меня на пути, умрет!» Надменный хохот Линдун Сяо разнесся над склоном горы. Сам укротитель не терял зря времени. Еще когда ящер наносил свой удар, Линдун Сяо отозвал своего духовного журавля и одним прыжком запрыгнул на спину своей новой марионетки. Ящер с сокрушительной мощью хлопнул крыльями и молнией устремился к вершине Красной Горы. С учетом уровня силы этого зверя ему не понадобилось и секунды, чтобы оставить за спиной всех прочих претендентов и возглавить гонку. Теперь, когда трое наездников на Орлах были мертвы, Укротитель перестал обращать какое-либо внимание на остальных участников и полностью сосредоточился на главной цели. На пятьдесят метров ниже края вершины можно было видеть большой круг из каменных валунов. А в центре этого круга возвышалась древняя на вид алхимическая печь. Глава 803. Финальное противостояние Несравненные королевские пилюли. Глаза Линдум Сяо вспыхнули при виде архаичной печи. Группа Джанкая и Ли Чунь прибыли практически в этот же момент. Как и Укротитель, они замерли на мгновение, горящими от возбуждения глазами, уставившись на алхимическую печь. Миг, и все сорвались с места. Однако Линь Сяо был быстрее всех. Он первым ворвался в круг монолитов и через пару секунд уже стоял в десяти метрах от заветной печи. Но Джанкай и еще два практика элемента пространства отстали от него лишь на долю секунды, благодаря технике телепортации. Позади них уже показались Дзин Мин Фен, Ван Кунь Пен и несколько других практиков. Они не владели техникой мгновенного перемещения, но это не помешало им оказаться в числе первых. «Разве я недостаточно ясно выразился? Королевские пилюли достанутся мне!» Сердитый рев укротителя прогремел над вершиной горы. Линь Дунсяо требовательным жестом протянул руку к алхимической печи. Тот факт, что кто-то посмел бороться с ним за сокровище, привел молодого мастера в бешенство. Духовный зверь под его ногами, повинуясь команде, издал страшный рык, заставив всех остальных претендентов замереть на месте. Ментальная атака! Звери седьмого уровня и короли духа принципиально отличались от практиков и зверей низших ступеней. Их ментальные атаки были практически неодолимой силой для более слабых противников. Это было все равно, что врезаться на бегу в непробиваемую стену. Любой растеряется и не сразу придет в себя, если все его действия и мысли будут внезапно остановлены. Сразу же после ментальной атаки ящер выплюнул из пасти большой шар элементальной воды, который устремился к объекту вожделения всех собравшихся вокруг практиков. Первым, что увидели пришедшие в себя после секундной прострации пророки духа, стала вспышка лазурной энергии. Практики отшатнулись, приготовившись защищаться, но внезапно осознали, что поток энергии направлен вовсе не на них, Целью была алхимическая печь. Духовный ящер взорвал кусок горы под древним приспособлением, зашвырнув его высоко в небеса. Линдунсяо Сяо издевательски засмеялся со своего насеста, после чего направил гигантского ящера следом. Внезапные вибрации, судя по всему, что-то потревожили внутри алхимической печи. Из нее начали изливаться потоки алого света – а воздух наполнился неведомым ароматом. Когда практики внизу почувствовали этот запах, им почудилось, что даже их элементальные семена вдруг затрепетали от возбуждения. Пока остальные отвлеклись на необычные ощущения, Джанкай и остальные предпочли броситься в погоню. Они яростно оттолкнулись от земли и взмыли следом за печью в стремительном прыжке. Крак! Крак! Разумеется, к этому моменту все внимание было приковано исключительно королевским пилюлям. Поэтому для многих этот негромкий, но необычайно отчетливый треск стал настоящим сюрпризом. Пространство, не выдержав, наконец, давление ауры духовного зверя седьмого уровня, начало разрушаться. Никто не успел ничего сообразить, как целые куски начали вываливаться из воздуха, рассыпаясь на множество блестящих осколков. На месте разрушенных фрагментов оставался не черный хаос, как в замкнутой локации Бай-Юньфея. Сквозь прорехи в пространстве можно было видеть иной пейзаж. «Что происходит? Что происходит? Это коллапс, да? Небеса! Как мы оказались в воздухе? Гора под нами исчезла!» «Почему все вокруг так изменилось? Нас куда-то перенесло? Это же... это же река каменных осколков! А как мы здесь оказались? Ха, я снова могу использовать небесный шаг!» Встревоженные и паникующие возгласы послышались со всех сторон. Все охотники за пилюлями быстро осознали, что худшего сценария удалось избежать и что ограничения кармана перестали действовать. Те, кто еще несколько секунд назад в отчаянии рвал на себе волосы, теперь захлебывался радостным смехом, а практики, напуганные мощью зверя седьмого уровня, с облегчением задействовали небесный шаг, чтобы убраться подальше. Впрочем, взгляды большинства участников экспедиции безошибочно сошлись на пылающем багровом факеле в небе. Решение проблемы коллапса кармана заставило многих сосредоточиться на главном. Они прибыли сюда ради несравненных королевских пилюль. Жадность затопила их изнутри, мгновенно вытеснив все остальное, и десятки практиков кометами устремились в небеса. Почти сотня сверкающих элементальной энергии звездочек вспыхнула на небосклоне. Лишь малая часть проникших в карман практиков нашла в себе силы отказаться от соблазна, остальные же на всех парах спешили к заветной алхимической печи. Ослепительно полыхнула синим светом, и гигантская рука, длиной метров тридцать с тяжелым гулом потянулась за печью, пытаясь поймать ее в кулак. Это был Линдунсяо. Хоп! Следующий миг пальцы синей руки с легким звуком контакта сомкнулись на пузатых боках алхимической печи. Линдун Сяо самодовольно усмехнулся и потянул элементальный конструкт на себя. Что? Ничего не произошло. Как оказалось, еще две руки вцепились в печь с другой стороны. Две выгнутые ножки оказались захвачены кем-то еще, не позволяя укротителю сдвинуть печь даже на миллиметр. Эти руки принадлежали Джанкаю, Лию и Чуню. Оба замерли внизу, вытянув руки перед собой, но сам захват осуществляли длинные полупрозрачные руки, сотканные из энергии. Создать часть тела из элементальной энергии было не так уж сложно, но требовало больших затрат энергии. Пространственная энергия отличалась от стихийной, но не в таком вот чистом проявлении. Джанкай и Ли Юйчунь вполне могли использовать ее точно так же, как и другие практики стихийных направлений. Линдун Сяо выиграл гонку к вершине горы, однако эти двое оказались не настолько медлительными, чтобы сдаться без борьбы. «Мерзавцы! Вы хотите сдохнуть?» — Укротитель пришел в неописуемую ярость. Но когда он уже собирался скомандовать своему ящеру атаковать, внезапный рывок от алхимической печи заставил его переменить решение. Линдун Сяо хлопнул левой ладонью по правой руке, щедро вливая дополнительную духовную силу в свою элементальную ладонь. Та тут же засверкала с удвоенной силой. Причиной стало то, что пока он отвлекся на противостояние с Джанкаем и Ли Юйчунем, еще десять элементальных рук прицепились к алхимической печи. Не успел Линьдун Сяу даже разразиться бранью, как на поверхности древнего аппарата начали появляться все новые и новые руки. Одна за другой они вцеплялись в ножки и даже в корпус алхимической печи, и с каждой секундой их становилось все больше и больше. Зависший в небесах артефакт на глазах превращался из маленького багрового метеора в большой разноцветный сгусток элементальной энергии. Никто, ни один из присутствующих здесь практиков не желал отпускать долгожданную добычу, угодившую, наконец, им в руки. Глава 804. Вдревесги. Окрестности реки Осколков погрузились в дремотную тишину. Сумрачные небеса безмолвным пологом накрывали залитую темнотой землю. Они уже два дня как внутри — «Почему никто до сих пор не покинул пространственный карман? Неужели эти королевские пилюли так сложно найти? Они вообще там есть?» Нарушил сгустившуюся тишину старик в темно-зеленом облачении, неподвижно стоявший на вершине одной из близлежащих гор. Это был старейшина из школы дерева. Он не спускал глаз со входов в карман, но за все это время ни один значимый человек оттуда не появился». Рядом с ним стояли еще три старика, старейшины из школ металла и огня, и один высокий и поджарый практик в оранжевых одеждах. Он не казался моложе остальных, но по комплекции заметно выбивался из общего ряда, словно его тело было до самых краев заполнено жизненной энергией. Этот старейшина принадлежал к школе земли, и прибыл он заметно позже остальных. «Интересно», Фан Янь смог встретиться с Линдзе Хао и Джун Лиянем, пробормотал он негромко, и в его голосе были слышны нотки скрываемого беспокойства. «Не стоит волноваться», — успокаивающе проговорил старейшина «Школа огня». «Судя по тем образом, что мы видели, пространство внутри кармана огромно, потребуется немало времени, чтобы найти соратников». Нашим ученикам из школ элементов в таких условиях будет куда проще, ведь они легко смогут объединиться в группу, очень немногие рискнут на них напасть, так что их шансы на успех весьма велики. Из кармана время от времени выходили люди, как правило тяжело раненые и истощенные. Это были представители малозначимых фракций или вовсе одиночки». которые по тем или иным причинам решили отказаться от поисков несравненных королевских пилюль. Благодаря этим практикам ожидающие снаружи старейшины имели какое-никакое представление о последних событиях в кармане, не исключая и кровавый хаос, вспыхнувший на склонах Красной горы. Практически все присутствующие ожидали чего-то подобного. Не стал для них удивлением и тот факт, что выходцы из малых сект и кланов оказались выброшены из соревнования первыми. Что происходит? Что-то не так!» Внезапно сузил глаза старейшина из школы металла, указывая в сторону пространственного кармана. Остальные опешили и быстро повернули головы в том направлении, а там зарождалось какое-то неведомое пространственное возмущение. Воздух корчился и пульсировал, будто невидимые руки комкали и растягивали его в разные стороны. Размеры и интенсивность феномена медленно нарастали, а искажения постепенно складывались в неясный образ. Внезапно область возмущения скачком увеличилась, словно виденное ранее было лишь тлеющим фитилем от настоящего катаклизма. Огромная площадь была разом захвачена пространственными искажениями, приковав к себе внимание окружающих. Внимание множества старейшин в считанные мгновения оказалось приковано к происходящему. Это было не просто сиюминутное возмущение пространства, явление поглотило львиную долю всего региона. «Что происходит? Как все могло так обернуться?» Это... «О, нет, похоже, карман на грани коллапса». Большинство старейшин были королями духа, они все обладали более глубоким пониманием пространственной энергии, чем обычные практики. Осознание забрезжило в их глазах почти сразу, и многие заметно побледнели. «Если карман схлопнется, то что произойдет с их подопечными?» Чего эти короли духа не ожидали, так это того, что после столь масштабного пространственного возмущения произойдет нечто не менее удивительное. С тихим, но отчетливым хлопком область искажений внезапно словно провалилась сама в себя. Менее чем за две секунды все возмущения исчезли, словно это было наваждение. Старейшины неожиданно что-то почувствовали и синхронно подняли головы. В небесах, в нескольких километрах над землей, словно по волшебству, вдруг появились десятки аур. Небольшая часть возникших из ниоткуда людей тут же бросилась в рассыпную, пытаясь спастись бегством. Но добрая сотня практиков продолжила подъем, решительно выплескивая элементальную энергию в сторону ослепительно переливающейся всеми цветами радуги сферы из света». Ни один из королей духа, ожидавших возвращения своих подопечных, не ожидал подобного развития событий. Какое-то время все они застыли, словно каменные изваяния, пытаясь понять, что именно видят их глаза. Судя по всему, все эти люди высоко в небесах боролись за обладание сокровищем. В глазах самых сметливых и старейшин вдруг вспыхнули радостные огоньки. Это должно быть несравненные королевские пилюли. Никто не понимал, как все так обернулось, однако старейшины знали, что происходит прямо сейчас. Мгновение, и по всей округе вдруг вспыхнули бесчисленные огоньки разгорающихся аур. Теперь, когда королевские пилюли показались в реальном мире, соревнование больше не было ограничено лишь пророками духа. Все присутствующие внезапно почувствовали жгучее желание принять участие в этой борьбе. Но насколько бы быстрыми ни были короли Духа, ни один из них не успел даже приблизиться к месту событий, прежде чем... В нескольких километрах над землей десятки пророков Духа отчаянно боролись за королевские пилюли, а древняя алхимическая печь была окутана множеством слоев элементальных энергий. Практики прикладывали все силы, чтобы удержать печь на месте и не позволить утянуть ее конкурентам, но то, что случится через несколько мгновений, заставит сердца всех этих исполненных боевого духа гениев сжаться от отчаяния и беспомощности. Каждый пророк духа, рискнувший принять участие в финальной борьбе, в настоящий момент напряженно вливал силы в элементальный захват, Стараясь хоть ненамного сдвинуть заветный приз в свою сторону, но из-за того, что все отчаянно тянули печь на себя, не приходилось удивляться, что она словно приросла к месту, не двигаясь ни на миллиметр. «Мерзавцы! Прочь ли вы пожалеете, что встали у меня на пути?» — бесновался линь В какой-то момент он окончательно рассверепел и, топнув ногой по чешуе своего духовного зверя седьмого уровня, заставил его послать мощный поток элементальной воды, используя тело укротителя как медиум. Лицо Линдун Сяо исказилось в болезненной гримассе. Секунду он потратил на то, чтобы свыкнуться с чудовищной нагрузкой. но затем сузил глаза и резким движением потянул элементальную руку на себя. Туф-пуф-пуф! Пугающая энергия этого рывка заставила множество элементальных захватов других практиков мгновенно развеяться. Владельцы этих энергетических рук содрогнулись всем телом от отдачи и камнем рухнули вниз, отплевываясь кровью. Крак! В этот самый миг неожиданно раздался странный звук, привлекший всеобщее внимание. Встревоженные взгляды скрестились на сгустке разноцветного сияния, в центре которого была заключена алхимическая печь. Черная линия появилась на боку древнего аппарата. Едва образовавшись, она начала стремительно расширяться и удлиняться, порождая все новые и новые отростки. «Нет!» Взвыл в панике линь Дун Сяо, но было уже поздно. Бум! Алхимическая печь взорвалась. Вспышки элементальной энергии разных цветов заполнили пространство, практиков раскидало в разные стороны, и даже приближающимся королям духа пришлось притормозить перед этим бушующим хаосом. Эпицентр взрыва пришелся на то место, где были сосредоточены силы всех противоборствующих сторон. Сколь бы крепким ни был древний артефакт, даже ему было не под силу выдержать силу сотни пророков духа, тянущих в противоположных направлениях. Взрыв, потерявших точку приложения элементальных захватов после разрушения печи, был лишь закономерным итогом. Но что же произошло с наследием великих алхимиков внутри алхимической печи? Неужели целая печь бесценных пилюль будет уничтожена столь нелепым образом?»